Глава четырнадцатая. Весна надежды. Мы шли путями талой воды. Ручьи не свернут назад. Земля принимала наши следы, От ветра слезились глаза. Под сумрачным небом, вдогонку мечтам, К любви и победам, навстречу друзьям. Санель Телиари. Влажный серый снег с хрустом оседал под ногами. Девушка с парнем проваливались по колено там, где он оказывался более рыхлым. Западные ветры принесли теплый и влажный воздух с горы Сириана, но намек на весну был обманчив. Сменится ветер, и снова вернутся морозы и метели, но уже ненадолго. Месяц-другой, и наступит настоящая весна. Молодые люди громко разговаривали. Девушка в рыжеватом полушубке мехом внутрь и с такими же рыжеватыми волосами нервно похлопывала по бедру меховыми рукавицами, которые держала в правой руке. Из-под низко надвинутой меховой шапки спускались на спину две короткие толстые косы. Парень с белыми волосами до плеч, одетый в темную меховую куртку, тоже нервничал, что чувствовалось по его голосу и движениям. Я хочу попросить тебя, говорила девушка. Нет, ты должен меня выслушать на этот раз. Я подошла к тебе потому, что Райден назначил именно тебя командиром отряда, который отправится на юг. Так решил не Райден, смутился Релио. Карайны выбрали тех, кто отправится с миссией Вигмалион. Карайны? Голос девушки был полон удивления. Почему Карайны? Он пожал плечами. «Потому миссия, отправленная много лет назад, не была исполнена. Ты знаешь историю Хальдры?» «Хальдры?» Ралия прикусила губу. «Все знали историю практически родоначальницы отряда на Серебристых Карайнах. Но при чем тут ее история?» «Отряд, в котором находилась Хальдра, должен был добраться до столицы Игмалиона и заключить союз в пользу княжества с тамошней правящей династией». Девушка механически кивала, это было ей известно. Миссия не удалась. Карайны считают, что она должна быть исполнена. К тому же эту идею теперь поддерживает немало людей. «Прежде всего, потомки правящей династии княжества», – поправился Реллио. Райден говорил с княжной и с кем-то еще. Бывшие аристократы княжества надеются на его возрождение под эгидой эмалионской короны». Но прежде чем в Игмалеон отправится сама принцесса, должны быть достигнуты предварительные договоренности. Их и поручено добиться нашему отряду, хотя прежде всего нам велено изучить нынешнюю обстановку в стране». «В какой стране?» Густые темно-каштановые брови Рали удивленно взметнулись вверх. «Страна теперь одна», — молодой человек слегка скривился. «Конечно, наиболее важна обстановка в Доре, Неизвестно, как отнесутся Дорцы к попытке восстановления княжества, при том, что их собственное государство разрушено и предано забвению. «Почему неизвестно?» — пожала плечами собеседница. «Ничего хорошего от них ждать не приходится. Они и свою-то власть не очень любили, а уж чужую. Возможно, ты права, но стоит посмотреть своими глазами. А что же Карайны? Что сказали тебе они?» «Если это на самом деле так?» В голосе Ралли звучало сомнение. Они сказали, что необходимо привести к власти людей, которые понимают происходящее в мире и смогут справиться с этим. Девушка недоверчиво качала головой. Нет, она, конечно, не раз разговаривала со своей Карайной и даже в чем-то прислушивалась к ее мнению, но никогда не слышала от Лорхи ничего подобного. «Ты...» Ралля тронула собеседника за рукав и взглянула в глаза. «После многих передряг между молодыми людьми сложились весьма доверительные отношения, хотя они старательно избегали демонстрировать это даже друг перед другом. «Ты можешь меня проводить к тем карайнам, которые говорили тебе об этом?» «Не знаю», — Ралли опустил глаза. В первый раз они пригласили меня сами, а потом лишь изредка сообщали что-то новое через одного из них. «Но ты можешь проводить меня к ним? Я же знаю!» Последнее время Рейлио стал замечать, что его старая знакомая по временам начинала вести себя не то чтобы странно, скорее, несвойственно для нее самой в прежние годы. Хотя, многое испытав, девушка на первый взгляд сделалась мягче и спокойней. Даже волосы снова стала заплетать в косы, как делала это в детстве. Но это было только внешней стороной. Релио чувствовал, как в душе его старой знакомой продолжает бушевать неукротимое пламя, разгораясь день ото дня все жарче. Он посмотрел в глаза Ралии. «Хорошо, я попробую организовать вашу встречу. Но скажи мне хотя бы, чего ты хочешь?» Девушка, комкая в руках перчатки, ответила таким же прямым взглядом. «Я хочу поехать с вами. Нет, она замялась, то ли подбирая слова, то ли вслушиваясь в себя. Мне кажется, что я должна поехать с вами». Релио вздохнул, он почувствовал, что за этими словами стоит не просто девичье любопытство или тяга к приключениям. Но раз побывав в странных и не всегда объяснимых ситуациях, молодой Денери научился чуять, когда за простыми действиями стояло что-то неизмеримо более высокое и недоступное обычному пониманию. Сейчас он вновь испытывал подобное ощущение, причем сама Ралия вряд ли это осознавала. «Хорошо», — повторил он еще раз, — «я сделаю то, о чем ты просишь». Лицо девушки немного расслабилось. «Но я не знаю, что тебе скажут карайны». Эти слова Арелио произнес зря, но дело они уже не меняли. Ночью с факелами, мерцающими в тугих упругих струях западного ветра, они пробирались по мокрому снегу пешком и почти на ощупь. Место, куда карайны привезли молодых людей оказалось совершенно неизвестным, хотя релио был убежден, что за столько лет излазил все расщелины в округе и знаком с каждым камнем Карайна ралли и айра вместе с лайгом, которые привезли релио, остались ждать на склонах, окружавших узкую долину больше похожую на трещину в скальном плату. Они сказали, что нужное место уже недалеко и молодые люди, ищущие встречи с представителем карайнов, организовавших отправку миссии, дальше должны идти сами. В узком ущелье где-то под снегом, кажется, журчала вода, что не внушало уверенности в безопасности. В любой момент они рисковали провалиться в протаявшую полынью. Релио был почти убежден, что идет прямо по поверхности занесенного снегом льда, покрывающего небольшую речку между скал. В конце ущелья речка то ли втекала, то ли вытекала из неширокой расщелины. Вот там стояла абсолютная темнота, но другого пути не было. Когда молодые люди проникли в расщелину, они оказались в узком подземном проходе, и тут оба факела внезапно погасли. Реллио выругался. Даже он не видел почти ничего, только где-то вдали капала вода. В такой темноте в два счета можно споткнуться или упасть в трещину. Попытка снова зажечь факелы успеха не принесла. «Что же нам делать?» — поинтересовалась Реллио. «Я пойду вперед, а ты за мной. Только нащупывай дорогу ногой. А куда мы идем?» Карайны сказали, что где-то впереди должен быть поперечный проход. Вот по нему мы и выйдем в нужное место. А почему они не пошли с нами? В голосе девушки чувствовалась обида. Им не положено приходить в то место без крайней необходимости. Мы можем добраться сами. Молодой человек пошел вперед, касаясь стены прохода левой рукой, чтобы не пропустить поворот, и прощупывая дорогу ногами. Однако пол оказался на удивление ровным. В кромешной темноте подземельного прохода было неуютно, но чувство опасности молчало. Вскоре они достигли поперечного коридора. «Налево», — сказал Реллио и повернул. Через некоторое время впереди забрежил золотистый свет. Молодой Денери удивился. Там, где они вошли в подземелье, стояла ночь, и до рассвета оставалось далеко. Когда молодые люди подошли к концу коридора, их изумлению не было предела. Подземный проход выходил в широкую долину, где ярко светило солнце и зеленела трава. «Что за ерунда?» – пробормотал Рейлио. Ралли, остановившись рядом, только крутила головой по сторонам. «Пойдем, где-то там нас ждут. Правда, теперь я совершенно ничего не понимаю». Спустившись в долину, они вскоре достигли небольшого озерца, в которое впадал ручей, вытекавший из другого отверстия в скалах. Вероятно, даже тот самый, по промерзшему руслу которого они шли в самом начале. Вокруг не было видно ни единой живой души. «Будем ждать здесь», — решительно произнес Релио, усевшись на камень и достав из заплечного мешка кусок вяленого мяса. Ралия задумчиво побрела вокруг озерца, изредка оглядываясь по сторонам. Так прошло около получаса, а потом юноша почувствовал на себе взгляд. Он не удивился, ибо ожидал чего-то подобного. Затем окликнул спутницу. Иди ко мне и не удивляйся тому, что увидишь. Ралия подошла и присела на один из соседних камней. Однако, когда на фоне зеленеющей долины появились два силуэта карайнов, юноша все же вздрогнул, хотя ожидал прихода сородичей Райны. Он даже не заметил, как тени карайнов стали самими караинами. И вот уже напротив людей сидели два очень светлых огромных кота. «Самец и самка», — понял Релио, причем оба карайна оказались ему незнакомы. На совете карайнов и позднее их не было среди прочих. «Светлого дня и темной ночи!» — обратился к ним Релио со стандартным приветствием Райны. Оба карайна наклонили головы, и юноша услышал в ответ. «И вам прямого пути!» Такого пожелания от карайнов он еще не слышал, но оно было вполне уместно. Интересующий его вопрос Реллио никак не мог сформулировать точно, и поэтому не решался заговорить. Выбитый из и необычностью происходящего, Раллио тоже молчала. «Вы хотели узнать, стоит ли этой женщине присоединиться к вашей миссии?» – начал караин Оба человека кивнули, и он продолжил. «Мы считаем, что да». «Хотя миссия может быть выполнена и без ее присутствия, но она не помешает и, возможно, даже поможет». Рэлли убросил взгляд на спутницу. Та не могла рта открыть, хлопая глазами. «Молодые мужчины уже знают, что им делать», — подала голос Карайна. «А тебя ждет другая задача». Ралия все еще не могла собраться с мыслями, чтобы спросить самой, Тогда после паузы продолжила говорить Карайна. В голосе большой кошки, если сородичей Райны правомерно было считать таковыми, сквозила улыбка. «Помимо дел ты можешь найти то, чего отчаялась ждать». «А какова моя задача?» — наконец не выдержала Ралия. «Давно забытая, давно утерянная. Твоя кровь горит ярко, она укажет тебе путь». Релио вздохнул, мудрая Карайна говорила загадками. Возможно, она намекала на кровь древнего народа в жилах Ралии. Неужели Карайна одна из видящих своей расы? Тогда все, что она говорила, могло оказаться важным, и ее слова стоило запомнить как можно лучше. Вот только потом нужно вовремя сообразить, на что намекала Карайна, чтобы не упустить шансы и время». Может, стоит спросить у пришельца из другого мира, с недавних пор поселившегося со своей семьей на их базе? Райсон и его жена знают много древних легенд, хотя у них нет даровидящих, и знают они только то, что слышали от других. Неожиданно ралия встала, подошла к Карайне и присела перед ней на корточки, глядя в глаза, как когда-то садилась перед Лорхи. Странно, ведь голос Карайны слышен им обоим и так, но потом Рэлио вспомнил, как Райны тоже попросил его посмотреть в глаза и показал странные картины. Не исключено, что Карайна сказала что-то личное девушке и предложила то же самое. — У женщин бывают свои тайны, — прошелестела мысль ее супруга на грани сознания Рэлио. Молодой человек расслабился и улыбнулся. Почему-то чем дальше, тем ближе и роднее становились ему стройные карайны со светлой шерстью. Он не мог этого объяснить, но от этих существ веяло не только мудростью и древностью, но и надежной теплотой, которая присуща чему-то близкому и родному. Юноша понемногу начал понимать, почему лайк быстрее и ближе сошелся с карайнами, чем с людьми. Карайны не умеют предавать. «Они либо призывают тебя, либо нет», — как однажды сказал ему племянник. Пообщавшись с Карайной, раля вернулась на прежнее место. Основная цель встречи была достигнута. Однако у Релио появился еще один вопрос. Где находится эта долина? Молодой Денери предполагал один из возможных вариантов, но уточнять стеснялся. Невысказанная фраза вертелась в голове. Мы на другой грани, о которых рассказывал Райн во время первого разговора о миссии. Нет, долетел до него мысленный ответ Карайна. А где же? спросил Рэлио вслух с еще большим удивлением. Вам пока рановато это знать, но скоро вы все поймете сами. Мир гораздо больше и сложнее, чем вы можете себе представить. Но как мы прошли сюда? И почему здесь лето, ведь на той стороне прохода зима? Могу лишь сообщить, что вы перешли гораздо раньше, чем добрались до ущелья с ручьем. Каким образом? Вас провела Айра, а остальное ты поймешь позже, и со временем научишься видеть грани и пути и путешествовать по ним без посторонней помощи». Карайны встали и собрались уходить. Молодые люди попрощались с ними и тоже пустились в обратный путь. Когда они вышли из скального коридора на лед замерзшей реки, стоял бледный зимний день. За ночь похолодало, и легкий морозец стал прихватывать кожу, еще не остывшую от теплого солнца, на другой стороне прохода. Поднявшись на скалы окружающие ущелья, путешественники увидели Лайга в ожидании товарища, болтавшего с обеими карайнами. Запахнув в теплую одежду и пристегнувшись, все отправились в обратный путь. Карайны бежали быстро. Наверное, им надоело бесцельно тратить время и к тому же стоило подкрепиться. Реллио внимательно смотрел по сторонам в попытке отследить момент перехода, но ничего необычного не происходило. Лишь какой-то миг ему показалось, что солнце на небе изменило свое положение, но, возможно, только потому, что карайны резко взяли влево, чтобы перепрыгнуть внезапно появившуюся перед ними расщелину в наиболее узком месте». С того времени, как Рада поселилась в доме Сирита Лоарани, жизнь в поместье пошла куда веселее. Девушки сошлись на удивление быстро, сначала стесняясь друг друга, а потом находя все больше общих тем и интересов. Однажды вечером Рада решилась спросить у Лерики. «Что за украшение висит у тебя на шее? Судя по виду, оно очень древнее». Лерика развязала шнурок, к которому был приделан обрывок ожерели, и протянула его ради. Однажды в детстве я нашла его на берегу моря. Тогда я фантазировала, что оно принадлежало какой-то древней царице или жрице. Потом, по совету наставницы, я спрятала его. Закопала около родительского дома. А в день нападения пиратов мне почему-то пришло в голову выкопать его снова. Правда, я не успела этого сделать. Но, уходя, все же выкопала и забрала с собой. К этому времени Лерика уже успела рассказать большую часть своей истории неожиданно обретенной подруге. Почему она была так откровенна с молодой ведающей из Дора? Может быть, потому что та, не стесняясь подробностей, рассказала ей про свою жизнь? Рада долго вертела ожерелье в руках и не могла понять, что же ей не дает покоя, пока, наконец, не сообразила заклинание. На один из сохранившихся камней было завязано очень древнее заклинание. По смыслу оно походило на полок невнимания, но к тому же обладало свойством рассеивать поисковые заклинания и попытки увидеть носившего это ожерелье другими методами. Если бы Арана не показала ученице некоторые заклинания, сделанные по сходной методике, то вряд ли бы Рада сейчас догадалась об этом. Слишком необычен стиль. Она даже застонала от осознания. В свете увиденного многие события из жизни Лирики получали объяснение. Лерика удивленно и обеспокоенно посмотрела на нее. «Что с тобой? Тебе нехорошо?» «Со мной все в порядке», — выдохнула Рада, отложив ожерелье в сторону. «А вот ты больше не надевай его, если хочешь, чтобы Халик смог тебя отыскать. В том, что он тебя ищет, я абсолютно уверена». И она рассказала все, что ей удалось понять в отношении заклинания, завязанного на ожерелье. Теперь застонала Лерика, а потом бросилась к Раде и долго плакала у нее на груди, чего не случалось с ней уже много лет. Некоторое время спустя Рада осмелилась задать подруге, давно волновавший ее вопрос. «Когда я шла по берегу, то услышала песню. Именно она и вывела меня в эту долину. До сих пор не пойму, что это было». Лерика смутилась. «Я хорошо помню тот день. Печаль душила меня, и я ушла очень далеко от поселка в открытую дикую часть долины, обрывающуюся к проливу. Ветер свистел в скалах, и одинокий пик резал небо. Казалось, что счастливое прошлое, когда мы с Халиком были вместе, никогда не вернется. Я вглядывалась в нагромождение камней и отвесные скалы, но не чувствовала их. Я так и не смогла привыкнуть к новому месту и ощущала себя чужой. Мне чудилось, что эти скалы закрывают меня от него. А остатков моего дара не хватало, чтобы увидеть даже на пару миль. В отчаянии я начала петь, вызывая к нему и ко всем, кто услышит меня и сможет помочь от трав и камней до ветра и птиц. Только к богам я не посмела обратиться, понимая, что сама виновата в случившемся. Я не понимала, что делаю. Только к вечеру мне стало легче, и я вернулась в поселок. С момента, как я услышала песню, я мало что замечала по сторонам и шла на голос — задумчиво пояснила Рада. «В какой-то момент я даже испугалась, когда поняла, что не помню пройденного пути. Не знаю, как тебе это удалось, но ты смогла сделать то, что умеют немногие, имеющие врожденный дар. Или он уже начал возвращаться к тебе. Но я не в состоянии сделать простых вещей, которые умела даже в детстве», чуть не заплакала Лерика. «Я думаю, не стоит отчаиваться. Может, твой дар решил вернуться к тебе другой стороной?» Рада замолчала, не поняв сама, что хотела сказать последней фразой. Однако вечером Лерика радостно выпалила подруге. «Я все поняла. Слепой лучше слышит». Рада вздохнула и подумала. «Возможно, я и правда имела в виду именно это». «Родное Северное море...» Под хмурым небом катило тяжелые серые волны. Его горький запах будоражил и не давал забыться в грезах. На прибрежном песке, смешанном с камнями, сидел высокий молодой человек в сером одеянии. Его пепельные волосы трепал резкий северо-восточный ветер. В задумчивости он правой рукой пересыпал песок, левая сжимала лямки заплечного мешка, где, кроме всего прочего, лежало позолоченное блюдо, отданное ему при отъезде Эдной. Им некогда было оплачено лечение его пепельного карайна. Почти пять лет прошло с того времени, как юный виконт Ло Айри покинул эти края и отправился учиться в Игмалион, в столичную военную академию. Сколько успело случиться с тех пор, особенно за последние два года, Но все начиналось на этих берегах. И вот Академия закончена досрочно и с отличием. Впрочем, в досрочной сдаче экзаменов ему поспособствовал сам король Лартин I, зная, что одновременно Викон тренируется на базе отряда невидимок. Бросив пересыпать песок, молодой человек достал из отдельного кошеля маленький жезл из непонятного металла, полученный им неизвестно от кого в Кирионе. Эдна некогда сказала, что если бы не это, то Халик мог бы и не стать жрецом, хотя Викон чувствовал, что это не совсем так. «Та, которая всегда с тобой, как начал называть богиню юноша по традиции жителей Райнского архипелага, была рядом с самого начала. Его собственные поступки только приближали неизбежный момент». Сейчас он начал задумываться, что даже исчезновение Лерики, уже ставшей его невестой, было выгодно высшим, чтобы направить молодого Виконта на нужный путь. Так ли это, он не знал. На секунду появилось желание, размахнувшись со всей силы, бросить жезл далеко в морские волны. Но Виконт понимал, что он не сделает этого. Возможно, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Человеку трудно судить о причинах выбора богов. Халик отложил жезл в сторону и, развязав мешок, достал блюдо. Старая ведущая научила его нужным словам и действиям, чтобы можно было увидеть то, что ты хочешь. Виконт раза два уже пытался самостоятельно найти Лерику таким способом, еще находясь в столице, но ничего не выходило. Эдни же он не говорил о своем желании и не просил о помощи. Сейчас Халик решился попробовать еще раз. Под действием заклинания блюдо быстро потеряло свой зеркальный блеск и поддернулось чем-то вроде тумана. Но проходили минуты, но никаких видений не появлялось. В отчаянии, сам не очень соображая почему, Халик обратился к морской матери которые обращались за покровительством и защитой из поколения в поколение, все уходящие в море. К ней же обращались и ведающие за помощью в поисках пропавших в море. Среди волн и ветров спаси, сохрани. В завершение молитвы, как водится, Халик плеснул горсть морской воды, на этот раз прямо на блюдо. И, о чудо, туман на его поверхности исчез, словно смытый водой. Теперь там виднелось ясное, холодное, безоблачное небо. Откуда-то издалека стала слышна песня. Юноша даже стал озираться, подумав, что кто-то поет среди окрестных дюн, но нет, звук исходил неизвестно откуда. Постепенно в блюдо стало видно каменистая плата или берег моря. По плоским серым камням очень медленно шла девушка. Лица не было видно, потому что она уходила в сторону низкой гряды холмов, над которыми ниже туч виднелась тонкая желтоватая полоска заката. Халик знал, ощущал, что это та, кого он не мог найти столько лет. Захотелось крикнуть в голос «Постой, оглянись!», но он не пронил ни слова, понимая, что это бесполезно. Однако через несколько шагов девушка действительно остановилась, и оглянулась. Конечно же, это была она, Лерика, но насколько она изменилась. От смешливой непоседы не осталось ничего, только печаль в глазах. Что же делать? Где ее искать? Хальку она была дорога любая. «Где же ты, милая?» прошептал он. «Неужели она услышала его? Хотя она же ведающая». Рука девушки указала на высокую скалу, точнее, пик странной формы. Конечно же, это пик Сартана у входа в Огнерскую горловину, как называли этот узкий пролив. Пик Сартана служил одним из известных ориентиров для моряков, потому что был виден издалека в любую погоду. Триста с лишним миль к западу от их родных земель. Как она туда попала? Видение в блюде померкло. Впрочем, теперь это было неважно. Он знал, куда держать свой путь. Халик мысленно позвал Пепла и вскоре тот прибежал вместе с Зарой. Я нашел ее, передал виконт Пепельному Карайну. Я знаю, мы идем за ней, осведомился тот. Юноша вздохнул. Действительно идем. Жалко, что Пепел еще так молод, даже ростом еще не велик. Ты уже можешь садиться на меня. Вдруг ответил на его мысли Карайн. «Но как же твои кости и суставы?» «Спасибо старшей матери и тебе, суставы давно пришли в норму, а мои кости крепче, чем у многих других от рождения». Халик несколько удивленно посмотрел на пепла. «Размером с тень я не вырасту все равно», — философски заметил тот. «Так что садись и поехали». У нас даже нет упряжки, я не думал, что она потребуется. Ты боишься упасть? Не то, чтобы в тоне пепла звучало и хитство, свойственное тени, но кое-чего от старшего товарища он явно набрался. Но это вряд ли, хмыкнул Халик. Он сложил все вещи по местам, вскочил верхом на Карайна, прижался к нему, и они сорвались с места. Рядом, с закатным сполохом, стелилась Зара. Ясным весенним утром стройный полувоенный полуторговый Игмалеонский брик Дитя Надежды, забрав ветер всеми парусами, на выходе из гавани кенсала красиво развернулся, увеличивая скорость, устремился на юго-запад. Ярко-синие волны и северный ветер понесли его в сторону Игмалеона. Трое друзей в задумчивости стояли возле борта корабля, глядя на быстро удаляющийся город. Фигуры сали и хромого кузнеца, провожавших ребят, давно пропали из виду. Чего уж там рассказала ведущая бравому капитану, неизвестно. Но про то, что все трое направляются в антрайн, тот знал. Это могло послужить основным аргументом для того, чтобы никому неизвестных молодых людей бесплатно взяли на судно, принадлежащее гмалеонской короне. Во всяком случае, капитан пригласил всех троих пассажиров отобедать вместе с ним, но пока они были предоставлены сами себе. Элви полностью погрузился в свои мысли. Арви незаметно вздыхал, поглядывая на друга. Юноша переживал о том, что дочь родится уже без него, и неизвестно, увидит ли он ее когда-нибудь. Арвид тоже готов был забросить идею обучения, когда узнал, что у сестры Салеи, которая вставила на место мозги и все прочее ему самому, тоже будет ребенок, вроде как сын. Но обе сестры категорически сказали, что друзьям рано начинать семейную жизнь, их ждут куда более важные дела. Вот только Арви до сих пор не понимал, зачем тогда обе решили обзавестись потомством от случайных проезжих, причем практически мальчишек. Арви еще раз перебирал в уме события в деревеньке, куда их занесло желание искупаться в жаркий день. Все жители селения сразу показались ему несколько странными. Точнее, странным было то, что все они, кроме пришлого кузнеца, оказались не то чтобы на одно лицо, но похожи, как родные братья и сестры. Все до одного голубоглазые, только светлые волосы немного отличались по оттенку. Позже он понял, что почти у всех селян в той или иной степени есть дар, во всяком случае у женской половины точно. Из-за этого Арви чувствовал себя неуютно. Казалось, что даже глаза пятилетних мальчишек глядят ему прямо в душу. Одну из девчушек, сестра Салии, то ли в шутку, то ли всерьез, как-то раз назвала будущей женой Арви. Однажды осенью пожилой кузнец зашел в гости к хозяйке, приютившей их с Сайви, когда та надолго отлучилась по делам. Неожиданно, обычно немногословный гость сам завел разговор с юношей. — Я вижу, что ты до сих пор не понял, что ты тут забыл, — пробасил кузнец. «Да», — смутился Арви. «К этому моменту он еще не познакомился близко с сестрой Салеи, жившей поотдаль». «Я слышал вашу историю и хочу кое-что спросить». Юноша вздохнул. Их историю знали уже все жители селения. «Как ты думаешь, что такое счастье?» — поинтересовался собеседник. Арви вздохнул еще глубже. Он понял, к чему тот клонит. «Это сложно описать. Я думаю, что счастье — это когда ты на своем месте, и все тебя понимают», — подумав, он добавил, «я не знаю, где мое место, но в храме я точно был бы не на своем». Кузнец усмехнулся, потом рассмеялся. «Может быть и так, хотя для каждого важно свое. Но вот что я хочу спросить? Счастье и удовольствие — это одно и то же?» Арви выдохнул сквозь зубы. «Ну и вопрос. Об этом с ним никто раньше не говорил, а тут в какой-то глубинке...» «Наверное, не совсем одно», — ответил он после долгих раздумий. «Удовольствие — это ненадолго, а счастье — что-то более серьезное». «Ну, ты и философ», — смеясь ответил кузнец. «Хотя и сказанное тобой верно». По мне, так счастье — это когда душа взлетает и стремится к чему-то высокому и прекрасному, причем желает того же не только для себя. Арвий, понимающе захлопал глазами. А я думал, что это любовь. Мне как-то рассказывали, смущенно промямлил он, что когда влюбишься, то весь мир кажется прекрасным. Кузнец фыркнул и, улыбаясь, сказал. Настоящая любовь! «Тоже счастье, но я о другом. Удовольствие — это только для себя, и кроме удовольствия оно ничего не дает». «А почему вы об этом спрашиваете?» не выдержал Арви. «Потому что, насколько мне известно, тебя и твоего друга собрались отдать на услужение в храм, так называемой богине счастья». Арви кивнул. «Так вот, не знаю, как было в древние времена, но теперь она скорее богиня удовольствия» и ничего общего со счастьем не имеет. У юноши перехватило дух. А ведь в чем-то он прав. Но почему люди до сих пор этого не поняли? И тут же услышал голос кузнеца. Некоторые считают счастьем нажраться от пуза и заснуть мертвым сном, не говоря уже о другом. Но почему вырвалось у Арви? Им этого достаточно. А что будет со всеми остальными, наплевать». «Я бы так не смог», — понурился юноша. «И Элви тоже». «Вот вас и взяли в оборот», — пробурчал кузнец. «Теперь, надеюсь, ты сообразил?» «Нет», — честно признался Арви. «Элви пришлось очень плохо. Какое тут удовольствие. Да и мне нелегко. Вам очень повезло. Если бы вам не помогли, то боль могла стать для вас желание радости». Юноша потряс головой, так и не в силах понять. «Как расчесывание струпьев», — глухо пояснил пожилой кузнец. «Ладно, хватит об этом. Здесь место хорошее. Но и тут долго поминать, кого ни попадя не следу...» На этом разговор и закончился. Элви вспоминал последний серьезный разговор с Салей перед которым ведущая непреклонно заявила, что он уезжает вместе с друзьями в Игмалион, хотя незадолго до того сама же сказала, что может их устроить на прямой корабль до столицы. «Почему ты меня отсылаешь?» – возмутился тогда Элви. «Вспомни свое обещание». «Я помню его, но ты же не хочешь, чтобы я вернулся после того, как они поступят в Антрайн?» «Тебе нечего здесь делать. А наша дочь...» Я в состоянии воспитать ее сама. А обо мне ты не думаешь?» Элви понимал, что срывается на банальные упреки, но не мог сдержаться. «Вот именно о тебе я и думаю», — спокойно заявила Салли. «Ты считаешь, что твоя единственная задача в жизни — работать в поле и воспитывать дочь? Кажется, прежде ты думал иначе». Юноша даже задохнулся от нахлынувших чувств, но вопрос ведающий заставил его задуматься. «У меня не было конкретной цели, кроме того, чтобы помочь добраться друзьям до Академии и, возможно, самому поступить туда же», — неуверенным голосом ответил он. «Вот об этом я и говорю. Хотя какое-то время назад ты сам высказывал мысль о том, что надо бы помочь восстановлению справедливых порядков в Доре и Дойне. Ты забыл?» «Нет», — Элви опустил голову. «Но как же, дочь? Извини» жестко парировала Салия. «На роль отца ты пока не годишься». Элви вспыхнул, но промолчал, ведущая, как всегда, была права. «Зато ты способен на многое другое, что кроме тебя не сможет сделать никто», продолжила она. «Я?» «Да, ты». У каждого есть то, что он может лучше других, даже не учитывая нынешнюю обстановку и определенные интересы высших относительно некоторых людей. Но что я могу? Я знаю далеко не все, и еще меньше имею право рассказывать. Ты сам должен понять, куда идет именно твой путь. Как минимум, ты обязан найти того, кто сможет разобраться с кристаллом, который отдал тебе отец. Элви только открыл рот. Эту историю он не рассказал даже Сали. «Это не все, но остальное ты поймешь потом». И, предваряя вопрос Элви, она добавила. «Наши пути могут пересечься вновь, но где и при каких обстоятельствах, не знаю даже я». В последний вечер, когда они сидели просто взявшись за руки, Салья с грустью шепнула ему. У нашей девочки тоже свой путь, и я не ведаю, куда он ведет. — Ну что, будущие магистры, пора подкрепиться, — вырвал Арви из размышлений бодрый голос капитана. — Хватит грустить о мамах и папах. Не исключено, что салия представилась матерью Элви, и заодно Сайви хихикнул про себя юноша. Уж очень она обнимала на причале этих двоих и заботливо давала им наставление на дорогу. В таком случае хромой кузнец, вероятно, считается моим отцом. Он гораздо больше подходит, чем тот, что был на самом деле. Арви развеселился. Его товарищи тоже очнулись от созерцания волн. «Я не прочь подкрепиться», — заявил Сайви и смутился, но лишь на секунду. Парень за эту зиму тоже набрался уверенности и перестал ждать удара от каждого встречного. Одобрительно подумал Арви и направился вслед за капитаном.